Глава вторая. Об Ауле и Яванне. Говорится, что изначально гномов создал Аоле во тьме Средиземья, ибо так страстно желал Аоле прихода детей, мечтая обрести учеников, которых мог бы он наставлять своим ремеслам и знанию своему, что не склонен он был дожидаться исполнения замыслов Илуватара. и сотворил Аула гномов такими, какими пребывают они и по сей день. Ибо облик детей, коим предстояло прийти, оставался для Аула неясен, а власть Мелькора все еще простиралась над землей, и потому Аула пожелал видеть народ свой сильным и несгибаемым. Опасаясь осуждения прочих валар, творил он в тайне. И сперва создал он семь праотцев гномов – подземном чертоге, в недрах гор Средиземья. Илуватар же ведал о том, и в тот самый час, как Аула завершил свой труд, и остался им доволен, и принялся учить гномов языку, что сам для них и придумал, обратился к нему Илуватар, и услышал Аула его голос, и умолк. Илуватар же рёк ему, «Для чего содеял ты это? Для чего пытаешься совершить то?» что, как сам знаешь, не в твоей власти и не по силам тебе. Ибо от меня получил ты в дар лишь собственное свое бытие, не более. И потому создание рук твоих и мыслей могут жить лишь твоим бытием, двигаясь, когда ты помыслишь их двигать. Если же мысли твои обращены на другое, стоять им на месте. Того ли желал ты? И отвечал Аоле, «Не о таком владычестве мечтал я». Мечтал я о созданиях, отличных от меня, чтобы любить их и наставлять, дабы и они постигли красоту Эа, каковую вызвал ты из небытия. Ибо казалось мне, что велики пространства Орды, многие создания могли бы жить там в радости, но по большей части Орда все еще пуста и безмолвна. И в нетерпении моем поступил я безрассудно, однако же... «Жажда творения горит в сердце моем потому, что сам я сотворен тобою. Ведь и дитя неразумное, что играя подражает делам отца своего, поступает так немысленно смехаться, но потому, что оно – дитя отца своего. Но что же мне сделать теперь, чтобы не вечно гневался ты на меня? Как дитя отцу вручаю я тебе эти сущности, творения рук, созданных тобою». Поступая с ними по своему желанию, или, может, статься лучше уничтожить мне тут же плоды моей самонадеянности». И Ауле поднял огромный молот, чтобы сокрушить гномов, и зарыдал он. Но Илуватар сжалился над Ауле и желанием его, ибо увидел смирение Ауле, и гномы в страхе отпрянули от молота, и склонили головы, и взмолились о милосердии». И голос Илуватара молвил Ауле, «Я принял твой дар, как только предложен он был. Или не видишь ты, что у сущностей этих теперь своя жизнь?» И заговорили они собственными голосами. Иначе не уклонились бы они от удара, покорные любому велению твоей воли. И тогда опустил Ауле молот и возрадовался и возблагодарил Илуватара, говоря, «Да благословит эру мои труды, да улучшит он их!» Но Илуватар заговорил снова и рёк, «Как дал я бытие помыслам Айнур в начале мира, так и теперь исполнил я твое желание и отвел ему место в мире. Но никак иначе не изменю я работу твою. Какими ты сотворил гномов, такими им быть. Одного я не допущу, чтобы пришли они в мир». прежде задуманных мною перворожденных, вознаграждая тем самым твое нетерпение. Теперь же уснут они во мраке под скалою и не выйдут на свет, пока на земле не пробудятся перворожденные, до того времени будут ждать и они. И ты хоть и долгим покажется срок, когда же пробьет час, я пробужу их, и станут они тебе точно дети». и нередки будут раздоры между твоими созданиями и моими, между детьми мною принятыми и детьми мною избранными». Тогда Ауле призвал семь праотцев гномов и погрузил их в сон в местах, далеко отстоящих друг от друга, и вернулся в Валенор и ждал там, пока умножались долгие годы. Потому же, что гномам предстояло прийти в мир в дни владычества Мелькора, Аула создал их сильными и выносливыми, оттого гномы крепки, как камень, и несгибаемы, верны в дружбе и непримиримы во вражде, и переносят голод, раны и изнурительный труд, более стойко, чем другие народы, наделенные даром речи. И живут они долго, много дольше людей, однако не вечно. В старь верили эльфы Средиземья, будто умирая, «Гномы возвращаются в землю и камень, из которых и сделаны. Сами же гномы полагают иное. Говорят они, будто Ауле – творец, в его зовут они Махал, заботится о них, и сзывает их после смерти в особый чертог Мандоса, и что объявил он их отцам в давние времена, будто в конце Илуватар благословит и их, и назначит им место среди своих детей». Тогда станут они служить Ауле и помогать ему в возрождении Орды после последней битвы. Они говорят также, будто семь праотцев-гномов возвращаются в мир живых, воплощаясь в своих потомках и снова принимают свои древние имена. Из них же в последующие века, превыше прочих, прославлен был Дурин, прародитель рода, наиболее дружественного к эльфам, а дворцы его были в Казадуме. Аулы же, трудясь над созданием гномов, хранил свою работу в тайне от прочих валар. Но, наконец, открыл он свой замысел Яванне и поведал обо всем, что произошло. И молвила ему Яванна, «Воистину, милости, Феру, вижу я, ликует твое сердце, и не странно это, ибо получил ты не только прощение, но и щедрый дар». Однако, поскольку утаил ты сию мысль от меня до самого осуществления ее, не будет в сердцах детей твоих любви к тому, что любо мне. Более всего полюбят они творение рук своих, так же, как и отец их. Они станут рыть землю, не заботясь о том, что растет и живет на ней. Ни одно дерево ощутит, как вгрызется в его ствол их безжалостное железо». Аул же ответил. так же будут поступать и дети и Луватора, ибо они станут добывать пропитание и строить жилища. И хотя творения твои ценны и сами по себе, и таковыми бы почитались даже когда б не назначено прийти детям, все же именно детям даст Эру власть над всем сущим, и они обратят себе на пользу все, что найдут в Орде, хотя по замыслу Эру не без и благодарности». «Разве что Мелькор затемнит сердца им», — сказала Яванна. И не утешилась она, но горевала в сердце своем, страшась того, что может произойти в Средиземье в грядущие дни. И отправилась она к Манве, и не выдав замыслов Ауле, сказала, «Король Орды, правда ли, как поведал мне Аула, что дети, придя на землю, получат в удел все плоды трудов моих и станут поступать с ними, как на то будет их воля?» «Правда это?» – отвечал Манве. «Но зачем вопрос твой? Разве нуждаешься ты в наставлениях Аулы? Тогда замолчала я Ванна. Погрузившись в свои мысли, не ответила она. «Потому я спросила, что в сердце моем тревога, и помыслы мои обращены к грядущим дням. Все творения мои дороги мне. Или недостаточно того, что Мелькор уничтожил столь много. Неужели всем, что задумала я, – «Распоряжаться будут другие». «А если право решать осталось бы за тобою, что сохранило бы ты?» – молвил Манве. «Что всего дороже тебе во владениях твоих?» «Все по-своему ценно», – сказала Иованна. «И все, что есть, умножает ценность прочего». «Но кельвар могут убежать или защитить себя. Растущие же олвар не могут. Из них дороги мне деревья. Долго растут они». А падут срубленные быстро, и если только не платят они дань плодами ветвей своих, никто о них не пожалеет. Так вижу я в мыслях, когда бы деревья могли говорить в защиту всех творений, имеющих корни, и карать тех, кто причиняет им зло. «Странная то мысль», – молвил Манве. «Однако так было в песне», – отвечал Иванна. «Ибо пока трудился ты в небесах, создавая облака вместе с Улма и проливая дожди, я вознесла ввысь навстречу им ветви высоких дерев, и же из них в шуме ветра и дождя пели песни во славу Илуватара». Тогда умолк Манве, и дума, что Яванна вложила ему в сердце, раскрылась и прояснилась, и узрел ее Илуватар». И тогда показалось Манве, будто песня вновь зазвучала вокруг него, и теперь постиг он в ней многое, к чему ранее не склонял своего слуха, хотя и слышал. И, наконец, вновь возникло видение, но не вдали на сей раз, ибо сам Манве был теперь его частью, и еще увидел он, что все покоится в руке Илуватара. И вот вторглась в мир его длань, и вызвала к жизни немало дивного, что до того оставалось сокрыто от Манве в сердцах Айнур. И пробудился Манве, и сошел к Яванне на холм эзелохар и сел под для нее под сенью двух дерев. И молвил Манве, «О, комментарий!» Эру явил свою волю, говоря, «Или думают Валар, что я не слышал всей песни, вплоть до последнего отзвука последнего голоса?» «Узри же!» Когда пробудятся дети, пробудится и замысел Яванны, и призовет духов из необозримой дали, и станут бродить они меж Кельвар и Олвар, и некоторые поселятся в них. Прочие же будут почитать этих духов и опасаться их справедливого гнева. Однако не вечно. Пока длится время расцвета перворожденных, пока второрожденные еще юны. Но разве не помнишь ты комментарий, что дума твоя не всегда звучала в песне сама по себе. Разве не слились воедино твои помыслы и мои? Так что вместе устремились мы в полет, подобно могучим птицам, что взмывают над облаками. И это тоже свершится по воле Иллу Ватара. И прежде чем пробудятся дети, воспарят на крыльях, подобных ураганам орлы владык запада». И тогда возрадовалась Яванна и встала, И, воздев руки к небесам, молвила, «Высоко вознесут свои ветви, дерево Кементари, дабы гнездились в них орлы и короля». Но Манве тоже поднялся, и показалось, будто так высок он, что голос его доносится к Яванне с небесных пределов, где пролегли дороги ветров. «Нет», – молвил он, – «лишь деревья Аоле окажутся достаточно высоки». В горах станут гнездиться орлы и внимать голосам тех, кто взывает к нам. В лесах же станут бродить пастыри дерев. И тогда Манве и Яванна расстались на время. И Яванна возвратилась к Ауле. Он же был в своей кузне, переливая в форму расплавленный металл. «Щедр Эру», — молвила она, — «теперь пусть остерегутся твои дети, ибо леса отныне будут охранять силы». «Чей гнев пробудет они себе на горе?» «Однако же, моим детям понадобится древесина», сказал Аула и вернулся к наковальне.